Тридцатая глава «Дайс Дэймор» Ранд стоял у окна в комнате, которую делили Хурин и Лойл, и смотрел на разграфленный улицами и террасами Кайриэн, на его каменные здания и шиферные крыши. Отсюда квартал иллюминаторов не увидеть, если бы даже этому не мешали громадные башни и большие дома лордов, то не позволили бы городские стены. В городе все чесали языками только про иллюминаторов, даже теперь, спустя несколько дней после той ночи, когда они запустили в небо всего один единственный ночной цветок, да и тот до срока. Обсуждалась дюжина различных версий этого скандального происшествия, не считая уймы малозначащих вариантов, но ни одна не была ближе к правде. Ранд отвернулся от окна. Он надеялся, что в огне никто не пострадал, но иллюминаторы не допускали даже возможности, будто у них случился пожар. Из мастеров фейерверков даже слова никому не удалось вытянуть о происшествии в их квартале. — Я буду дежурить следующим, — сказал он Хурину, — как только вернусь. — В этом нет нужды, милорд. Хурин поклонился низко, как какой-нибудь кайриэнц. «Я буду на страже. По правде сказать, милорду незачем утруждать себя». Ран сделал глубокий вздох и переглянулся с Лойлом, а Гир лишь плечами пожал. С каждым днем пребывания в Кайриэне Нюхач становился все более церемонным, а Гир же попросту отделывался замечаниями, что зачастую люди, мол, ведут себя довольно странно. Курин, сказал Ранд, — обычно ты зовешь меня лордом Рандом и обычно не кланяешься, стоит мне на тебя посмотреть. — Я хочу, чтобы он перестал мне кланяться и вновь звал меня лордом Рандом, — с изумлением подумал он. — Лорд Ранд. — Свет, мы должны убраться отсюда раньше, чем я начну хотеть, чтобы он кланялся мне. — Не будешь ли ты добр сесть? — «Я от одного взгляда на тебя устаю». Хурин стоял на вытяжку, но по виду готовый сорваться с места, чтобы исполнить любое задание, которое поручит лорд Ранд. Он не сел и не расслабился. «Это не было бы прилично, милорд. Мы обязаны показать этим кайренцам, что знаем, досконально знаем, что есть прилично». «Да прекрати ты так говорить». — гаркнул Ранд. — Как вам угодно, милорд? Ранд едва удержался от очередного сокрушенного вздоха. — Хурин, прости меня. Я не должен был на тебя кричать. Вы в своем праве, милорд, — просто сказал Хурин. — Если я не делаю так, как хотите вы, то вы в праве кричать. Ранд шагнул к Нюхачу с намерением схватить того за грудки и хорошенько встряхнуть от стука в дверь, к соединяющую эту комнату с Рандовой. Все трое застыли на месте, но Ранд обрадовался, увидев, что Хурин сразу выхватил меч, а не стал ждать и спрашивать разрешения. Отмеченный цаплей клинок был у Ранда на поясе. Шагнув вперед, он положил ладонь на рукоять. Он... Обождал, пока Лоэлл усядется на свою длинную кровать, расставив ноги и поправив поло своей куртки, чтобы получше скрыть от чужих глаз спрятанный в одеяле ларец под кроватью. Затем юноша рывком распахнул дверь. Там стоял хозяин, весь трясущийся оторвение и сующий ранду свой поднос. На подносе лежало два запечатанных пергамента. «Простите меня, милорд». Едва дыша промолвил Куале, «Я не мог ждать, пока вы спуститесь, а потом вас не было в вашей комнате, и... и простите меня, но...» Он качнул под нос. Ранд схватил приглашение... Так много их уже он получил. Потом, даже не посмотрев на них, взял содержателя под руку и повернул его к двери в коридор. «Спасибо вам, мистер Коле, что взяли на себя такой труд. Если теперь вы оставите нас одних, будьте так любезны». «Но, милорд», — протестовал Коле, — «они же от...» «Спасибо». Рант вытолкнул того в коридор и плотно затворил за ним дверь, потом швырнул послание на стол. Раньше он так не делал. — Лоил, как, по-твоему, он не подслушивал у двери, прежде чем постучать? — Ты начинаешь мыслить, как эти кайрианцы, — рассмеялся Агир. Но его уши задумчиво дернулись, и он добавил, — ну, он кайрианец, так что вполне мог. — По-моему, мы не говорили ни о чем таком, что ему нельзя было услышать. Ранд постарался воскресить в памяти разговор. Нет, никто из них не упоминал ни Рок-Валер, ни Тролоков, ни друзей темного. Поймав себя на том, что гадает, много или мог понять Куале из того, что они на самом деле сказали, юноша встряхнулся. — Это место из-за тебя взялось, — пробормотал он себе. — Милорд! Хурин держал запечатанные пергаменты и выпученными глазами глядел на печати. Мелорд, это от лорда Бартонеса главы дома Драмодред, а это от... Голос его понизился до благоговейного трепета от короля. Рант отмахнулся от посланий, да все равно им одна дорога, туда же, куда и прочим. В огонь нераспечатанными... распечатанными. — Но, милорд... — хурин, терпеливо сказал Рант, — ты вместе с Лойлом объяснил мне, что есть эта великая игра. Если я пойду, куда меня пригласили, то карианцы обязательно что-то увидят в моем поступке и решат, будто я часть какого-то замысла. Если я не пойду, то они что-то увидят и в этом... Если я отошлю ответ, они тогда найдут какой-нибудь потаенный смысл, и точно так же будет, если я не отвечу. И поскольку половина кариенцев, по-видимому, шпионит за второй половиной, все узнают, что я сделаю. Я сжег предыдущие, сожгу и эти. Однажды в камин общей залы он покидал сразу двенадцать, не сломав на них печатей. Что бы они в этом не увидели, по крайней мере, со всеми одинаково. В Кариане я ни за кого, и я не против кого-то. Я попытался втолковать тебе, сказал Лоил, что как ни старайся, но, по-моему, ничего не выйдет. Что бы ты ни сделал, Карианцы все равно заподозрят в этом какую-то интригу. Так, по крайней мере, всегда говорил старейшина Хаммон. Хуриан протягивал Ранду запечатанные пергаменты с таким видом, словно предлагал золото. «Милорд, вот это запечатано личной печатью Галдриана, его личной печатью, милорд! А на этом личная печать лорда Бартенса, который по могуществу уступает лишь королю. Милорд, сожгите эти послания, у вас...» Появятся враги такие, что посильнее вряд ли сыщете. Раньше вы могли сжечь приглашение, и это сходило с рук, потому что все другие дома выжидали, стараясь уразуметь, что вы замышляете, и считали, будто у вас имеются могущественные союзники, раз вы отваживаетесь наносить оскорбления им. Но лорд Бартенес и король... Оскорбить их и они наверняка станут действовать. Уж они не будут выжидать. Рант обхватил голову руками, запустив пальцы в рыжеватые волосы. — А что, если я откажу им обоим? — Это не выход, милорд. Все дома, все без исключения прислали вам теперь приглашение. Если вы отклоните и эти, ну, по крайней мере, один из других домов точно придет к выводу, что раз... Вас не поддерживает ни король, ни лорд Бартенес. Тогда можно ответить на ваше оскорбление за то, что вы сожгли приглашение. Милорд, я слышал, что теперь дома в Кариане используют убийц, Нож в уличной сутолке, стрела с крыши, яд, подсыпанный вам в вино. — Ты мог бы принять оба, — предложил Лойл. — Я знаю, тебе не хочется... «Но, может, там будет весело? Вечер в поместье у лорда или даже в королевском дворце. Ранд, шайнарцы же поверили!» Ранд скривился. Он знал случайность то, что шайнарцы посчитали его лордом, случайное сходство имен, слухи среди слуг, а всю кашу заварили Морейн и Амерлин. «Но ведь и Селин» поверила. А вдруг она будет на одном из этих приемов? Правда, Хурин отчаянно мотал головой. Строитель, вы не понимаете Дайс Деймор. хотя и думаете, будто знаете о ней. Не так они играют в Кайрэне, не теперь. Для большинства домов это не имело бы значения. Даже когда их козни друг против друга доходят до ножа, Они действуют так, словно они ни при чем, чтобы никто ничего не видел. Но в этом случае все не так. Дом Дамадрел удерживал трон, пока ламан не потерял его, и они жаждут вернуть его. Король сокрушил бы их, не будь они почти равны ему по силе. Не найти двух столь злейших врагов, как дом Райтин и дом Дамадрел. Если Милорд... Примет оба приглашения, оба дома узнают об этом, едва он отправит ответы, и они оба решат, что милорд — часть какого-то заговора со стороны соперника, заговора, направленного против них. Они пустят в ход нож или яд едва ли не быстрее, чем взглянут на вас. — И получается, — пробурчал Ранд, если я приму одно приглашение, то другая сторона решит, что я заодно с тем домом. Хурин кивнул. «И они, скорее всего, попытаются убить меня, стремясь пресечь то, во что бы там я ни был вовлечен». Хурин опять кивнул. «Тогда есть у вас предложение, как мне не принять никакое из них, и чтобы никому из них не возжаждалось увидеть меня мертвым?» Хурин покачал головой. «Как жаль, что я тогда сжег первые два». Да, милорд. Но, вероятно, большой разницы не было бы. Чье бы приглашение вы не приняли или не отвергли эти кайрианцы в вашем поступке обязательно увидели бы тайный смысл. Ранд протянул руку, и Хурин вложил ему в ладонь два сложенных пергамента. Первый был запечатан не гербом дома, дома дред древом и короной, а Бартанесовым атакующим вепрем. А на втором олень Галдриана. Личные печати. Да явно он ухитрился возбудить к себе интерес в самых высших сферах. Вообще ничего не делая. Этот народ сплошные сумасшедшие. Промолвил он лихорадочно, пытаясь сообразить, как выбираться из западни, в которую угодил. Да, милорд. Сделаем так. «Я покажусь всем в общей зале с этими», — медленно промолвил он. «Чтобы не увидели в общей зале в середине дня, до ночи обо всем узнают в десятке домов, а к рассвету следующего дня во всех. Я не сломаю печатей. Таким образом, они будут знать, что я еще не ответил ни тому, ни другому. Пока они будут ждать, на чьей стороне я окажусь, Может, удастся отыграть пару-тройку дней? — Скоро должен появиться Инктор. Должен? — Вот это, милорд, и есть думать по-кайренски, — ухмыляясь, заметил Хурин. Ранд кинул на него кислый взгляд, затем засунул пергаменты в карман поверх писем Селин. — Пойдем, Лойл. Может, Инктор уже приехал? Когда они с Лойлом спустились в общую залу, ни один мужчина, ни одна Женщины не посмотрели на Ранда. Колье начищал серебряный поднос с таким тщанием, будто от его блеска зависит его жизнь. Между столиками сновали девушки, будто Ранда и Агир не существовало. Сидящие за столиками все до единого уставились в свои кружки, будто в вине или эле крылись тайные власти и могущества. Никто из них не проронил и слово. Чуть помедлив... Ранд вытянул из кармана два приглашения и, нарочито внимательно, оглядел печати, затем засунул послание обратно. Куалье чуть заметно вздрогнул, когда Ранд направился к двери. Не успел еще за Рандом и Лойлом закрыться дверь, а юноша услышал, как вновь вспыхнули разговоры. Ранд шагал по улице так быстро, что Лойлу не пришлось укорачивать шаг, чтобы идти рядом, — Нам нужно вырваться из города Лойл, нужно найти какой-то способ. Уловки с приглашениями хватит дня на два или три, не больше. Если к тому времени Инктор не появится, нам все равно нужно будет уйти. Согласен, подтвердил Лойл. Но как? Лойл принялся загибать толстые пальцы, отмечая предположение. «Э, Где-то рядом Фейн, иначе в Слободе... Не казалось бы троллоков. Если мы отправимся с купеческим караваном, они наверняка нападут и на него. Если мы выйдем верхом, они нападут, как только город исчезнет из виду. Ну, у купца вряд ли будет больше пяти-шести человек охраны, да и те, вероятнее всего, разбегутся при виде троллоков. «Если бы мы знали, сколько у Фейна тролоков и сколько у него друзей темного! Их число ты немного сократил!» А тролоки, которого убил он сам, лоял промолчал, но по хмурому виду, по свесившимся до щек длинным бровям, думал Агир именно о том. «Да неважно, сколько их у него, — сказал Рант, — десять, ничем не лучше ста». Если нас атакуют десять троллоков, по-моему, мы вряд ли от них уйдем. Он старался не думать о том способе, которым мог, мог бы разделаться разом с десятком троллоков, хотя вообще-то говоря, ничего же не получилось, когда он пытался помочь Лойлу и я не думаю, что мы уйдем от них. И, если не ошибаюсь, денег у нас немного, оплатить дорогу на лодке далеко не хватит. Но и все же, если мы сумеем добраться до причалов Слободы... Ну, наверное, за нами у Фейна наблюдают друзья Темного. Если он решит, что мы садимся на корабль, по-моему, он не станет раздумывать, увидит кто-то Ролоков или нет. Даже если мы как-то от них отобьемся... Придется объясняться с городской стражей, и они-то точно не поверят, что мы не можем открыть ларец. А поэтому, Лойл, этот ларец не должен видеть ни один кайренец.